Альфа с Яном как раз успели к тому моменту, когда Говард, наполовину превратившись, царапал когтями дверь. Дрейк грозно зарычал, давя силой на более слабого оборотня, призывая того успокоиться и вернуться в человеческую форму. Но зверь настолько впал в безумство, что прорывался, даже несмотря на давление Альфы. «Папа!» — кричал Ян и кинулся к мужчине, пытаясь обездвижить. Тот упорно боролся с ним, но сын давно превзошел отца по силе, поэтому смог оттолкнуть его от двери и откинуть во двор. Говард упал к ногам Альфы, и Дрейк надавил рукой ему на затылок, прижимая к земле. — Говард, обернись! Оборотень попытался взбрыкнуть, Но Альфа зарычал громче, и мужчина оказался не в силах и дальше сопротивляться своему вожаку. И вот уже на земле, тяжело дыша и вздрагивая, лежит измученный мужчина. Дрейк присел возле него, продолжая удерживать, хоть и не с такой силой. — Прости, Альфа! — виновато прошептал отец Яна. — Говард, ты должен контролировать себя! Сейчас Эмилии нельзя мешать, ведь она делает все возможное, чтобы помочь твоей паре и твоим детям. Нам остается набраться терпения и ждать. Пока Дрейк говорил, Соня, тихо наблюдавшая за предыдущей сценой, пробежала мимо них, поднялась на крыльцо и забарабанила в дверь. «Луна», — поприветствовала ее Бет, настороженно высунувшись из-за двери, — «входите». В этот момент из дома послышался болезненный крик Мэри, мучившейся в родовых потугах. Мужчины замерли, сверля глазами резко закрывшуюся за Соней дверь. «Мэри! Мама!»